Джон Томас-младший погиб перед Первой мировой войной, испытывая странный летательный аппарат, напоминающий этажерку и называемый аэропланом. Джон Томас-стюарт-третий, торпедный офицер, погиб, когда подводная лодка проникла через Цусинский залив в Японское море. Джон Томас-стюарт-четвертый погиб во время первого полета на Луну. Джон Томас Стюарт V эмигрировал на Марс. Его сын тоже носил имя, которое сегодня знает вся планета. Это место Джонни быстро пробежал глазами. Ему надоела эта галерея героев. Знаменитый генерал Стюарт, первый губернатор Союза наций Марса сразу после революции, Мальчик подумал, что было бы с его знаменитым прапрадедом, если бы революция не победила. Скорее всего, его бы повесили, а не поставили бы памятник. Большая часть дневника была попыткой обелить память своего деда, сына генерала Стюарта, поскольку он вовсе не был героем. Последние пять лет своей жизни сын доблестного генерала Стюарта провел в тюрьме на тритоне, а его жена вернулась в свой отчий дом на земле и приняла девичью фамилию. Дети, разумеется, также носили фамилию матери. Мой дедушка в день совершеннолетия с гордостью поменял свое имя и фамилию Картон Тимич на Джон Томас Стюарт VIII. Именно он выкупил дом и участок, которые ранее принадлежали стюардам, за деньги, полученные за путешествие на Трейлблайзер. Именно он убедил сына, что его дед отнюдь не преступник, а несчастный человек, с которым жизнь обошлась жестоко. Дедушка Джонни мог бы защитить и себя. В дневнике говорилось, что... Джон Томас Стюарт, девятый, подал в отставку по собственному желанию. Но отец рассказывал, что перед ним стояла дилемма, либо подать в отставку, либо предстать перед судом. Он также говорил о том, что дедушка мог бы выйти сухим из воды, если бы не отказался отвечать на вопросы комиссии. Обо всем этом рассказал ему сам дедушка и при этом добавил, «Джонни». Я гораздо больше буду гордиться тобой, если ты не предашь своих друзей, чем если вся грудь у тебя будет увешана орденами. Пока старик был еще жив, внук попробовал выведать подробности этой истории, но дед только отмахнулся чепуха. Я получил по заслугам. Но папа сказал, что твой капитан оказался именно тем человеком, — настаивал Джонни. — Твоего папы там не было, а капитан Доминик — один из лучших шкиперов, когда-либо ступавших на стальную палубу. Мир его праху! — А теперь давай-ка сыграем в шахматы, я намерен влепить тебе мат. После смерти дедушки Джонни не раз пытался разузнать подробности этого дела, но получал от отца лишь уклончивые ответы. А потом отец улетел и не вернулся. Что же за всем этим стояло? Ответа он так и не нашел. Джонни убрал дневник, он испытывал какое-то разочарование, как будто чтение дневников предков должно было дать ему готовый рецепт поведения. Его мысли вновь вернулись к Ламексу. Он уже собрался было спуститься, как вдруг загорелась сигнальная лампочка. Он не хотел, чтобы мать проснулась и схватил трубку «Слушаю».